Марина Дичко, дочь алхимика. Пролог, в котором наследная графиня Ершова узнает границы своей выдержки. Такт есть одно из важнейших условий света. Жизнь в свете, дома и при дворе. Петергоф, 1890 год. Почему-то раньше я не замечала, насколько мал кабинет управительницы пансиона, Да и она сама, съежившись под колючим взглядом маркиза Левшина, сейчас казалась какой-то серой, незначительной, а ведь мы ее боялись. Статная дама с чуть более широким, чем положено среди высоких родов, разворотом плеч, Агата Михайловна Полякова, держала девичью пансиона в особой строгости. Видимо, потому что и перечить ей было страшно. Как наследница одного из главных семейств Староросской империи, ей достался дар целительства – с легкостью стиравшей с рук провинившихся воспитанниц следы тонких розок. Впрочем, для особо отличившихся существовали не только розги. Это я знала не понаслышке. Теперь же госпожа Полякова сидела за высоким дубовым столом, тихо, смирно даже, чем-то по-настоящему пугала меня. Она будто бы пыталась сильнее вжаться в густого винного цвета кожаное кресло. Но то, скоро отдав запасы лишнего места хозяйки, больше подчиняться не желала, что заметно нервировало Агату Михайловну. Как бы то ни было, в эту самую минуту я понимала ее. Ожидая встречи с визитером в приемной правительнице, я и подумать не могла, что встречусь ни с кем иным, как с последним маркизом из когда-то славного рода боевых огненных магов. Что же такого могло произойти, чтобы визит нанес именно он? Постаравшись припомнить редкие слухи, которыми делились воспитанницы пансиона, я отыскала в памяти несколько крайне неприятных фактов о молодом маркизе Левшине. Говорили, что звание его при цесаревиче было вовсе не адъютанта, а чина начальника кабинета его императорского высочества. И что отошло это звание в руки великого министра не просто так. Украдкой шептались, будто молодой цесаревич боится маркиза, ведь по силе с ним сравнится разве что некромант. Но род Воробьевых угас, и дар этот утрачен для империи. Если только воскресить. Но как? Я сглотнула. Нервная дрожь пробежала по кончикам пальцев, отчего их пришлось тут же спрятать в белоснежной ткани шелковой юбки. И пусть жест этот не останется незамеченным Агатой Михайловной, но с ней я разберусь позже. Теперь же... «Госпожа Ершова!» Управительница явно нервничала, отчего обращение ее, которого я доселе не слышала, вышло каким-то натянутым. «За закрытыми дверями нас чаще называли по имени, и только в редких случаях, когда позволялось принимать гостей по фамилии». К слову, папенька, отдав меня в пансион со всем ребенком, навещать забыл тут же, и потому обращения к себе по фамилии я не помнила. «Его сиятельство Маркиз Николай Георгиевич Левшин прибыл, чтобы...» «Оставьте нас!» Голос Маркиза прогремел так звучно, что я от неожиданности вздрогнула, и, передумав доставать дрожащие пальцы из складок юбки, попыталась сконцентрироваться на дыхании. Если сосчитать вдохи, выдохи, тогда мыслей останется совсем мало, и пальцы понемногу перестанут дрожать. Звук удаляющихся шагов, за которым скрип тяжелые двери. И почему-то мне кажется, что мое дыхание слишком частое, слишком «Вы знаете, по какой причине я прибыл?». Поднять глаза на маркиза «Левшина» по-прежнему было страшно, но этикет требовал при разговоре глядеть собеседнику в лицо, а слушаться его я не могла никак, особенно в святая святых госпожи Поляковой. Все же восьмой год обучения подходил к концу, и уже спустя неделю меня ждет выпуск. А там Петерговский бал, на котором я буду представлена Свету как дебютантка. Я втайне надеялась, что первый год станет для меня удачным, потому что возвращаться в дом отца нельзя. Никак нельзя. Нет, ваше сиятельство. Осторожный взгляд, позволяющий заметить суровый профиль маркиза в полуобороте застывшего окна». Даже в ярком дневном свете его волосы кажутся не просто черными, смоляными опадая на плечи легкой волной. Стрижены ровно, будто бы под линейку, а в фигуре видна военная выправка. Словно бы почувствовав мое любопытство, маркиз раздраженно пожал плечами, окинув меня с ног до головы колючим взглядом внимательных карих глаз. И несмотря на то, что оглядел он от силы пару секунд, меня словно обдало кипятком. Случайность, или все же магия огня, о которой не умолкает, твердят в каждом салоне. Я постаралась как можно скорее отвернуться, отметив, что внешность собеседника скорее отталкивающая, чем приятная. И ведь даже непонятно почему. Все же черты лица довольно правильные, кроме разве что легкой горбинки на носу, равняющей маркиза с хищной птицей. В остальном высокие скулы очерчены, широкий подбородок с россыпью мелких шрамов у правого уха. А ведь он еще довольно молод, всего лет на 10 старше меня. Только слухи о нем ходят нехорошие, дурные, страшные даже. И снова приходится заглотнуть, потому как от тревожного предчувствия рот наполняется вязкой слюной. «Ваш отец, четвертый граф Савелий Яковлевич Ершов, вчера поутру был задержан в Императорском институте Петергофа по подозрению в измене короне. Суда, который назначили на это утро, он не дождался. Тело нашли накануне в камере. Причина смерти — отравление. Вы должны прибыть в Петергоф для свидетельствования, и Ольга Савельевна... Руки выскользнули из шелких складок тонкой юбки, и уже в следующее мгновение я поняла, что моей выдержке приходит конец. Резкий выдох, граничащий со вскриком, и ощущение реальности покинуло меня, позволив, наконец, оставить этот долгий день позади.